глава 15 вызов На следующее утро дзянь проснулся и обнаружил, что его переносице касается нитка красивого черного жемчуга. Он моргнул и увидел изящную шею, а затем подняв глаза, обнаружил и лицо. Что такое? Саная, нависшая прямо над ним проговорила: Я готова принять твое предложение 5. Предложение: Он сделал предложение какое предложение? Маленькая компания учеников сидела во дворе еще долго после того, как мастера разошлись спать, и мерзкое зелье, которое приготовила Софи, имело отсроченный, но мощный эффект. Дзянь не помнил ничего после того, как Гачи схватил котелок и вылил остатки пойла себе в глотку. Оставалось надеяться, что ученик Фаузана выжил. Голова болела так, будто в черепе пробили дырку. В животе бурлило, горло горело от жажды. При мысли о выпивке Дзянь замутила. Повезло, что все они, по крайней мере, добрались до амбара. Дзянь сел и понял, что сидит в луже. Это был не амбар. Он тупо уставился на разбросанное вокруг сено. Каю лежал, свернувшись рядом с 42-м, и оба храпели. Винь и софи спали друг на друге, накрывшись попоной. Гачи лежал рядом с Дзянем носом вниз. На мгновение Дзяню показалось, что предчувствия его не обманули. Он толкнул соседа. «Ты умер?» Гачи застонал в ответ и дернул плечом. Дзянь облегченно вздохнул. «Почему мы ночевали в загоне?» «А ты не помнишь?» «Отчего Саная оказалась такой бодрой и свежей?» «Дзянь это здорово раздосадовала». «Вы, дикари, решили, что будет очень здорово ночевать вместе со львом». «А почему ты так хорошо выглядишь?» поинтересовался он. «Спасибо, спасибо. Я всегда выгляжу хорошо», ответила Санайя и добавила. «Я вообще-то ушла спать, прежде чем вы ухрюкались в стельку». Цзянь потер виски. «Да, он припоминал». «Так что за предложение?» «Вызов». Саная схватила Цзяня за руку и заставила встать. Тут же она поскользнулась на мокрой земле, и оба чуть не упали в грязь. Голова у Цзяня так гудела, что удар другой от Саная вряд ли изменил бы положение к худшему. Он почти не сопротивлялся, пока она тащила его по узкой тропинке в зарослях подсолнухов и редиски. «Я не собирался драться прямо с утра. Может, выберем другое время? Пять. Уже полдень «Что?» Дзянь взглянул на небо и обнаружил, что солнце миновало высшую точку. «Тайши меня убьет». Тайши громко фыркнула где-то в сторонке. «Нет, за меня это сделает кое-кто другой». Они дошли до тренировочной площадки и обнаружили, что все пять мастеров сидят там и пьют чай. Они ждали. Дзянь вырвал руку из схватки Санаи, Та с виноватым видом пожала плечами. Приказ есть приказ. И все-таки могла бы и предупредить. «Какие правила?» — спросил Сонь. «До трех падений?» «По очкам?» «Сколько схваток?» «Открытой ладонью?» «Вольный стиль?» «Это тебе не турнир», — сказала Тайши. «Пусть дерутся, пока один не проиграет». Сурово мастер меркнущего яркого света обменялся внимательными взглядами с мастером пальца бича, сидевшим напротив него за маленьким столиком. Они быстро выбросили пальцы в камень-ножницы бумага, и Фаузан выиграл. Палец бич оглядел учеников, после чего мужчины соприкоснулись большими пальцами. Дзянь задумался, кто на кого поставил. «Будет весело». — сказала Бхазани. — Может, тоже сделаем ставки? — Нечестно. Саная учится у тебя с пеленок, а у меня бродячие шавки жили дольше, чем этот мальчишка, — проворчала Тайши. — К чему ты клонишь? Бхазани огляделась. — Отдашь мне козу или одну из откормленных свиней, а я ставлю три рулона черного шелка. — Ну и что я буду с ним делать? — Тайши помедлила. — А шелк мягкий, прохладный и темный, как туча. Дзянь наблюдал за тем, как мастера бьются об заклад. Он догадался, что ставки делаются всерьез, и на кону, в том числе, стоит тупица казак, который дзянь особенно привязался. Саная разминалась на другом краю круглой земляной площадки. Дзянь спросил: Ты точно хочешь драться? В его искреннем вопросе не было ни высокомерия, ни презрения. Вчера он видел издалека, как Саная проделывает упражнения, и особого впечатления они на него не произвели. Особых умений девушка не демонстрировала. Двигалась она уверенно, быстро и плавно, но и только. Возможности применения у двух стальных вееров были ограничены. Саная ничем не отличалась от большинства старших учеников в Лунсяне, а ведь она, по словам Тайши, обучалась у своего мастера с пеленок. Дзянь вообще не видел у Санаи проявления ци. По его мнению, между ними зияла пропасть. Успехи ученика всегда отражают умения мастера. Дзяню не хотелось смущать Бхазани, тыкая Санаю носом в грязь, но отказаться от поединка было оскорблением. И тогда Дзянь заподозрил неладное. Погруженный кулак не мог быть слабым стилем. Тайши не терпела глупцов и не умех. Она скорее утопилась бы, чем похвалила посредственность, а уж тем более пригласила к себе домой. «Так зачем же старшие решили свести в поединке Дзяня и Санаю? Противники приготовились к бою и поклонились друг другу, прикоснувшись сжатым кулаком к ладони. «Вас ведет честь», — произнесла Бхазани обычную фразу. «И только честь», — ответили Дзянь и Саная. «Свинья, коза, два бочонка дзуйжо и твоя постель Дзянь», — добавила Тайши, окончательно сбив его с толку. Зачем Бхазани понадобилась его постель? Лица Дзяня и Санаи сблизились во время поклона. Оба беззвучно проговорили. «Извини». «Почему ты извиняешься?» — спросил Дзянь. «Ты, наверное, думаешь, что тебя подставили. Но у меня просто не было выбора. А ты-то почему извиняешься?» «Потому что собираюсь тебя вздуть». «Так, ни почему. Не хочу, чтобы тебе было больно, и ты из-за этого расстроилась». «Глупости какие». «Конечно, я расстроюсь». «Может быть, начнем?» — крикнула Бахазани. К тому времени Гачи и Цофи тоже пришли полюбоваться зрелищем. Гачи после попойки напоминал ходячий труп. Однако Фаузан ни слова не сказал своему наследнику. Цофи немедленно забрала пустой чайник у Тайши и Бхазани и принялась заваривать чай, как будто и не она выла на Луну несколько часов назад. я приняла защитную стойку. Одну руку вытянула вперед, вторую приподняла на уровень лица и перенесла вес на дальнюю ногу. Она приготовилась к обороне. Дзянью предстояло атаковать первым. Что ж, да будет так. Дзянь вскочил на поток воздуха и бросился к Санае. Его первые удары она отвела вбок. Полет скворцов в сумерках столкнулся с девицей, гневающейся в обе стороны. Силе Санаи Дзянь противопоставил свою и понял, что она слабее. Но когда он попытался схватить противницу, она каким-то образом ускользнула. Удержать ее было не легче, чем пригоршню песка. За двумя низкими размашистыми ударами последовал хитрый, опоясывающий мах ногой. И все мимо, но не более, чем на волосок. Дзянь заставил девушку расплатиться. Постепенно ей пришлось ослабить защиту. Пока что обмен ударами шел в его пользу. я пыталась отбиваться, но Дзянь был сильнее, быстрее и массивнее. Наконец, под тяжестью луны, стремящейся к земле, руки Санаи опустились. Дзянь схватил ее за плечо и отбросил прочь. Удивительно, но девушка устояла на ногах. Однако в то самое мгновение, когда Санаи решила, что удержалась, Дзянь пустил вдогонку поток воздуха, который ее опрокинул. Юноша мельком взглянул на тайши, надеясь получить знак одобрения. Лицо наставницы было воплощенное равнодушие. Секунда рассеянности обошлась ему дорого. Когда Дзянь вновь взглянул на Санаю, та исчезла. «Как?» Он услышал тихие шаги за спиной и обернулся. «Никого». И прямо из пустоты он получил ногой в челюсть. Саная била не слишком сильно, однако в этом и не было нужды. Дзянь крутанулся в направлении удара и устоял. Пригнувшись, он резко выбросил вперед обе руки, и бойцы, пошатываясь, отступили друг от друга. Дзянь, двигаясь по кругу, потирал подбородок. Саная плечо. Прямо в голове у юноши зазвучал шепот. «Земля движется у тебя под ногами». Земля в самом деле заколыхалась, словно качели. Дзянь с трудом удерживал равновесие, как в разгар вчерашней попойки. Шатаясь из стороны в сторону, он попытался встать прямо. Но прежде чем ему это удалось, Саная проскользнула под защиту и ловкой подножкой заставила Дзяня плюхнуться на задницу. «Ты все еще жалеешь меня?» спросила она, переводя дух. «Что это было? А?» — невинно переспросила Саная и прицелилась ногой ему в голову. Дзянь успел откатиться, заработав пяткой в ухо. Он был слегка поражен жестокостью приема. Да уж, адепты погруженного кулака мух не ловили. Саная набросилась на него, едва он поднялся и принялась наносить короткие удары, которые не причинили бы Дзяню вреда, не будь он сбит с толку. К сожалению, он едва держался на ногах, потому что земля сама пыталась его опрокинуть. Половина ударов попала в цель, и Дзяню пришлось занять оборону. Противники снова разошлись. «Ты меня недооценил», — сказала Санная. «Да», — признал Дзянь, — «может быть, мы…» Санная перешла в наступление, осыпая его стремительными точными ударами. Скорость у нее была внушительная, техника безупречная, сила не оставляла желать лучшего. Чего же она так копалась в начале схватки? Ближний бой продолжался. Дзянь чувствовал, как от Санайи пахнет сиренью и лимоном. Он же вспотел, как свинья, и от него воняло, как и должно вонять от человека, проспавшего ночь в загоне для скота. Жаль, что он не успел вымыться. Их руки и ноги сплелись в захватах, лица сблизились. Саная чуть заметно поджала губы. Только это и давало понять, как она сосредоточена. Дзянь был больше и тяжелее и воспользовался своим преимуществом, чтобы оттолкнуть противницу. Он пытался пробить ее оборону, когда вновь услышал нежный голос. «Берегись, удара под колено!» Он подался вперед, готовясь к удару, который так и не получил. Вместо этого Саная дала ему по голове. Мир поехал в бок, и Дзянь отступил. Впрочем, Саная не позволила ему собраться с силами и приняла стеснить Дзяня назад мелкими, но частыми ударами. Голос раздался снова. «Осторожно, сейчас споткнешься о палку». «Какую палку?» Дзянь покосился под ноги и получил локтем в нос. Советы посыпались один за другим. «Сделай бросок». Дзянь попытался и рухнул на землю, а Саная перескочила через него. «Берегись удара в голову». За этим последовал удар коленом в пах. «Почему тайши так на меня смотрит?» Дзянь, не удержавшись, взглянул на наставницу. Следит ли она за боем? Тайши следила. И без особого восторга. Санайя вновь заставила его расплатиться за рассеянность, почти одновременно ударив ногой и кулаком. Дзянь отлетел в сторону и на спине проехал до края площадки. На сей раз он поднялся не сразу. Меж тем Санайя продолжала наседать. Нужно было оторваться от нее и перевести дух, сделать так, чтобы Саная не могла последовать за ним и снова лишить равновесия. Дзянь кое-как отбился и взмыл в воздух, ступив на путаницу потоков, носившихся над площадкой. «Где небо?» «Что?» Дзянь тут же сбился. Стоило вниманию поколебаться, и он тут же утратил равновесие. Размахивая руками и отчаянно пытаясь удержаться, он наклонился в одну сторону, в другую, соскользнул с потока и полетел вниз. Дзянь воткнулся в землю затылком, и собственные колени ударили его по лицу. Он открыл рот, но не смог издать ни звука. Еще одна попытка, и снова впустую. «Ему нужно поработать над приземлением, сестра», — сухо сказала Бхазани. «И не говори», — без особого удовольствия отозвалась Тайши. Дзянь пытался вдохнуть, но все тело словно онемело. Больно не было, однако он не чувствовал ни рук, ни ног. Когда он попытался заговорить, у него вырвалось слабое прерывистое шипение. Он открывал и закрывал рот, как вытащенный из воды карп. Софи и Саная бросились к нему, обеих скорее гнало любопытство, чем страх. Ты цел? спросила Саная. Ничего не сломал? крикнула Софи. Дзянь по-прежнему не мог произнести ни слова. Да все в порядке, сказала Софи. Пошли, я пожарила пончики. Саная помогла Дзяню подняться. Это был хороший бой. Дзяня ныло все тело. «Я не знаю, что случилось, но ты как будто залезла мне в голову». Девушка усмехнулась. «Да уж, я произвожу на мужчин такое впечатление». И тут же заговорила серьезно и искренне. «Я помогу тебе укрепить разум. Это такая же мышца, как и все остальные». Фаузан и Сонь, сидя в стороне, обменивались монетами. Дзяню стало немного легче, когда он понял, что Фаузан поставил на него. Впрочем, Дзянь тут же загрустил от того, что мастер пальца бича проиграл. Тайши и Бхазани подошли к Дзяню. Мастер погруженного кулака провела рукой вдоль его тела от плеч до пупка. Ничего не сломано. Тайши положила Дзяню два пальца на запястье. Ци не нарушена, хотя линия понимания слегка затуманена. Наставницы переглянулись, а затем схватили его за ноги и растянули на земле. Дзянь не успел даже завопить, когда обе надавили на нужные точки на шее и исследовали двумя пальцами подозрительные места. Его охватила палящая боль и также быстро отступила, сменившись тупой и ноющей. «Ох!» — наконец выговорил он. Бхазанья обрушилась на Санаю. «Во имя Тяньди, глупая ты кукла, я же велела тебе не причинять вреда предреченному герою. Что было бы, сломай он шею!» «Прошу прощения, мастер», — очень серьезным тоном ответила девушка. «Но он так старался». Тайши помогла дзяню встать. «В сторону, парень». Цзянь заковылял прочь и сел на скамью. Потирая ноющую шею, он наблюдал, как Тайши горячо спорила о чем то с Пхазани и санаей, то и дело гневно поглядывая на него. Он чувствовал, что наставница разочарована, и это было гораздо больнее падения.